подарок от Нельсона. Жюль открыла склад 12. Он был пуст. Вся одежда была роздана команде медиков. Пэйла проверяла склад с коробками, на которых был нанесён рисунок с колбой. Он был также пуст. В это время раздался голос по селекторной связи. Штурман и второй пилот поспешили вернуться к командиру. Значит, несмотря на мои предупреждения, защитная бракованная одежда была выдана людям. А биоколбы перенесены в другие помещения и уложены в пустые контейнеры. Тогда же сложили все личные вещи команды Нельсона. Все мои шифры на замках легко были вскрыты, констатировал командир, передавая информацию жестами. Заканчиваем выгрузку и ждем приказа, сказал он обычным голосом, а жестами показал, что надо тщательно обследовать корабль. Шаг за шагом они обходили корабль. Склады были чисты, комнаты тоже. Они вышли в грязную зону, предварительно выпив по стакану противовирусной вакцины. Там царила идеальная чистота. Где же старые костюмы? спросил Гуппи. «Жуль, вспомни старый ожог одного медика, произнесла Поэла. Они растворили костюмы и все личные предметы команды в кислоте. Вот и ответ на вопрос, куда делось всё лишнее. Нельсон тщательно проверил свою команду задолго до нашей проверки. Команда вернулась в свою зону и направилась в столовую. Они сели за стол. Сегодня непростой день. Он показал нам, насколько мы беспечно доверялись незнакомым людям. Нас провели как маленьких детей, с горечью заметил краснопланетянин, опустив глаза. Поэйловскинула глаза на Гуппи. Лицо мужчины буквально изменилось на глазах. Оно было серое, щеки ввалились, оно казалось вот-вот коснется подбородка. Плечи его подрагивали. Гуппи, перестаньте корить себя. У вас не очень опытные помощники, которые еще плохо разбираются в людях, да и мы не очень внимательны друг к другу. Жулль же говорила нам про Нельсона, а мы не приняли ее слова на веру, думали, что это ее детские фантазии. Нельсон просто играл с нами, заметила Жулль. Теперь я твердо уверена, что это был тот красивый дяденька из детства. Он свел татуировку с пальца. Я только поздно заметила, что кожа на пальце немного светлее остальной кожи. Он вставил зеленые линзы, чтобы скрыть цвет глаз. Нам надо сделать выводы и осознать каждому, как вести себя дальше. Нам не в чем себя упрекнуть? Такого железного и хитрого мужчину, как Нельсон, мало кто сможет обыграть. Даже мой отец, опытный и знающий астронавт, Не мог устоять перед его убеждениями и видно погиб. Её лицо сразу утеряло свою юную нежность и безопасность. Она стала жёсткая и непроницаемая. Девушка сразу повзрослела на несколько лет. Жульный языке жестов показала, что надо проверить обшивку корабля. Вспомните, что было за обшивкой на корабле Клейма. Вся команда поднялась и направилась снова обследовать корабль. Они уже отчаялись что-нибудь найти, как в одном отсеке за обивкой Гуппи уловил звук, похожий на шорох. Приложив ухо к обшивке, он нахмурился. Вынув отвертку, он начал водить по обшивке. Чуткие руки нащупали небольшие углубления и начали ковырять его. Из-под лака в цвет панели показался шуруп. Вскоре, орудуя отверткой, мужчина выкрутил шурупы и снял лист обшивки. В углублении стоял ящик от которого шёл тонкий, еле заметный провод к устройству. Гупи хотел вынуть находку, но провод оказался слишком коротким. Это говорило о том, что устройство с ящиком ставили двое. Команда: "Я должен проверить, есть ли подключение прибора снизу. Помогайте мне. Жюль, ты с одной стороны, Поэла с другой стороны берёте ящик и поднимаете. Работать начнём по моей команде." Девушки осторожно подняли ящик и устройство. Гуппи с быстротой ящерицы просунул голову в отверстие, прощупав дно ящика, он убедился, что оно чистое. Скомандовал: "Поднимаем". После подъема Гуппи, осмотрев конструкцию со всех сторон, попросил поставить ее на пол и отойти в сторону. Распластавшись на полу, он достаточно долго изучал конструкцию и вскоре достал кусачки, которые носил вместе с отверткой с собой принялся ими орудовать. Обезвредив устройство, он облегченно вздохнул. Открыв крышку ящика, достал колбу со знакомой этикеткой и поднял ее вверх. Вот результат трудов предполагаемых наших друзей. Если бы мы доверились им, попросили бы помочь нам улететь с этой планеты, что бы получилось, произнес он. Я не могу ответить на этот вопрос. Он помолчал. Но могу предположить, что планировали сделать следующее. Мы закончим консервацию корабля, нас удалят с него и больше не вернут. После нашего удаления людей, которые выполнят работу на планете Z, посадят на этот корабль, устройство сработает, колба взорвется, вирус вылетит в пространство, и все, людей нет. Тогда команда, которая поведет корабль, тоже погибнет. По всей вероятности ей дадут противовирусный препарат. Я думаю, это очень сложный ход, заметила Пуэйла. Этот подарок предназначен для нас. Консервация корабля это фикция. Устройство сработает, вирус поразит нас, потом очистят корабль и всё. Людей оставят на этой планете. Недаром им раздали бракованные костюмы. Нельсон по рассказу Жюль был помощником её отца. Он сможет вести корабль, тем более корабль летит по строго заданному маршруту. Но одному же не справиться с управлением корабля, возразила Жуль. Значит, есть помощники среди санитаров. Гуппи раздумывал. Все догадки казались возможно предсказуемыми, но конкретную версию из них определить не мог. Наконец он принял решение. Давайте закончим проверку обшивки корабля, будем ждать. Нам надо положить колбу с опасным грузом в другое место. Уничтожить мы её не сможем. Я подсоединю устройство к пустому ящику. Внешне всё будет выглядеть как задумано нашими гостями. Так мы, возможно, сохраним жизнь людям. Гуппи подсоединил устройство к ящику, и они принялись подводить ящик на место. После окончания работы Гуппи сказал: "Если команда по консервации не поступит, будем готовиться к эвакуации с корабля". Нам нельзя оставаться на корабле, так как по прошествии 4 пяти дней они войдут на корабль. Поняв, что взрыв не произошёл, они уничтожат нас физически, но без костюмов нам не обойтись. Даже если мы примем вакцину, то сработает ли она против заражения вирусом на этой планете это вопрос. Наши костюмы не спасут нас, но, возможно, позволят придержаться какое-то время. Продолжим осмотр. Дальнейшая проверка обшивки корабля не дала результатов. Предстояло решить, куда спрятать колбу с опасным содержимым. Версий было немного. Посоветовавшись, они приняли решение и отправились готовиться к эвакуации с корабля. Третий день ожидания подходил к концу. "Нам пора", скомандовал Гуппи. "Будем выгружаться через транспортный отсек по транспортеру. Центральный и запасной выходы с корабля задраены наглухо". Мне их не открыть, а вот транспортный отсек они оставили без должного внимания. Правда, всё равно мне пришлось изрядно повозиться, чтобы обеспечить нам лаз. Принимаем лекарства и трогаемся в путь. Будьте внимательны, Жюль, не наделай глупостей. Он понял, что сказал лишнее, взглянув на штурмана. Проверив свою немногочисленную команду, он вытянул руку, и тут же руки товарищей легли одна на другую. Раздался дружный возглас: только Виктория. Но в тот момент, когда они приготовились покинуть корабль, заработала внешняя связь. Язычный голос, вызвав командира корабля, приказал: "Доложите о консервации корабля". Гупь отчитался. Голос продолжал: "Через полчаса вы покинете корабль. Вас возьмет на борт вездеход и отправит в специальную зону. После окончания работ группы под руководством господина Нельсона вас доставят на корабль обратно, и вы отправитесь на следующий маршрут. Выход с корабля через транспортный отсек. Возьмете только ваши личные вещи. После выхода люк с корабля поставьте на шифр, который получите в последний момент. Команда замерла. Это был неожиданный поворот. Что это? Почему в последний момент нас решили перевести с корабля, спросила Поэла, но ее вопрос остался без ответа. Гуппи произнес. "Команда, собирать вещи и покинуть корабль. На сборы 15 минут. Жуль! на вас ложится ответственность за наше жизнеобеспечение. Поэла, на вас лежит медицинское обеспечение". Сам сел на место командира и погрузился в раздумье. Предчувствие, что он больше не вернется на этот корабль, не покидало его. Вспомнив выход бригады медиков, воскликнул: "Хорошо, что разрешили взять свои вещи". Посидев немного, командир встал, оглядел кабину, будто бы хотел убедиться, что ничего не забыл, тяжело вздохнул и вышел. Немного подумав, закрыл дверь, поставил свой шифр, чем нарушил инструкцию, и отправился к своей команде, которая ждала его у входа. Вскоре к транспортному отсеку проехал большой автомобиль, из него в специальной защитной одежде вышел высокий мужчина со свёртком в руках. Подойдя к транспортному люку, нажал кнопку. Вскоре снизу корабля выползла труба, в которую мужчина положил свёрток и снова нажал кнопку. Труба спряталась вниз, и вскоре показалась у ног ожидавший выхода команды. Из её чрева выпал свёрток, труба остановилась. Развернув свёрток Гупи, нашёл небольшой аппарат, напоминавший космофон, три прозрачных костюма и три мешка. Тут же аппарат засветился и раздалась команда: "Надеть костюмы и уложить свои вещи в мешки, затем спускаться по запасному выходу, по которому получили пакет". Жуль взглянула на Гупи. Он опустил глаза вниз. Жуль кивнула и быстро сложила свои вещи в мешок. Поэла последовала её примеру. Затем все надели прозрачные костюмы. Жюль и Пуэла стали спускаться, вернее, скатываться по трубе, попадая сразу в машину. Как только Гуппи подошел к отверстию, голос из аппарата сообщил, что он после выхода из трубы должен нажать красную кнопку на приборе. Гуппи шагнул к пасти трубы и проследовал за командой, поднявшись на ноги, нажал нужную кнопку. Послышалось шипение, труба убралась, люк закрылся. На приборе появился шифр, который он должен был набрать. Гупи выполнил команду. Вскоре машина понеслась по дороге. Окна были затемнены, только какие-то тени мелькали сквозь них. Ехали недолго. Машина остановилась, раздался шум отъезжающих ворот, проехав в которые машина остановилась. Двери открылись. Они оказались под сводом помещения, похожего на грот. Гупи, похоже, мы находимся под землей!» прошептала Пупучка, показывая на прибор в своей руке. Мой поводырь-собака сообщает мне об этом. Я его включила, как только мы сели в машину. Она склонилась над прибором. Вот наше место посадки. Мы на поверхности. Вот путь, по которому нас везли. Поэла провела пальцем по зеленой линии. Вот мы опускаемся на глубину. Палец двинулся по красной линии. Вот мы едем еще какое-то время, поднимаемся немного, и вот остановка. Зачем нас спрятали под землей?» Неправильно поейла. Не под землей. Это мы спустились в глубокую лощину, потом поднялись. Наверное, мы еще нужны выбору, спокойно ответил краснопланетянин, что-то обдумывая. По этому прибору можно выйти на связь, спросил он. Только в пределах определенной области охвата от места включения до места нашей остановки. Это уже хорошо. Пойдёмте расселяться. Потом решим, как вести себя дальше в этой изоляции. Что-то подсказывает мне, мы здесь надолго. Конец книги Разрушенная планета Изабеллы Зоткиной.